Эпилог. Однако, я не буду рассказывать подробности. Думаю, тут и так всё ясно. Скажу только, что Животиной и Рудникова осудили пожизненно. Посадили и организаторов фирмы Burkin Co, и большинство сотрудников злополучной фирмы. Некоторым из них, впрочем, дали срок поменьше, так как их преступления были не столь страшны. произошла серия арестов по всему городу. Впрочем, свершилось это не за один день. Что с остальными участниками истории? Виталия удалось спасти. Скорее его выписали из больницы. Солдатov получил повышение. Всё-таки благодаря его участию была раскрыта целая цепь кровавых преступлений. Кстати сказать, От клиентов я получила щедрое вознаграждение, хотя рассчитывала на меньшее. Девочку вернули родителям, имущество животи на конфисковали и часть его передали в качестве компенсации семье Горлинкова. Последний смог восстановить свои позиции в бизнесе. Пожалуй, будет несправедливо умолчать о том, как поймали последнего участника цепочки преступлений Гуськова. Эту забавную историю нам рассказал солдат, когда однажды вечером зашёл на чаёк. Главный герой этой драмы человек, представляющий собой невероятную палеонтологическую ценность. Степан Андреевич Сыркин. Степан Андреевич пенсионер, обладающий слабым зрением. Действие происходило в городе Красногвардейске Тарасовской области. Степан Андреевич слыл дотошным человеком. Воспитанник советской эпохи из тех, что по поводу и без повода бегут жаловаться на своих соседей участковому. Вот и сейчас Сыркин спешил в милицию написать кляузу на одного из жителей дома, в котором проживал и он. Житель учинил пьяный дебош. Правда, дебош произошёл в соседнем подъезде и Сыркина никак не затронул. Но приняв во внимание жалобы бабулик, точивших лясы каждый вечер во дворе, и признав, что никто в милицию заявлять не собирается, Сыркин, как человек принципиальный, решительно отказался терпеть подобную несправедливость. Если уж жителям соседнего подъезда не хватает духа постоять за себя, за них это сделает Сыркин. По дороге Сыркин заходил на рынок. Во глаза ему бросился косматый бородатый человек с брезентовым свёртком в руках. Сыркин предположил, что там лежала лопата или что-то ещё в этом роде, а сам человек огородник. Вот, подумал Сыркин, до чего людей новая власть довела? Денег на стрижку и бритву не хватает. Надо сказать, что Сыркин по идеологическим соображениям полностью игнорировал всякие современные средства массовой информации, а потому представления не имел о знаменитом террористе Хаттабе, которого в конце концов устранили спецслужбы. В отделении милиции на стене висели давних времён листки С скопированными фотографиями заядлых чеченских террористов под звучной надписью Их разыскивает милиция. Рассматривая данный стенд, от нечего делать, Сыркин наткнулся на изображение Хаттаба. В виду плохого качества снимка и слабости зрения Степан Андреевич принял человека, которого видел на рынке, за настоящего Хаттаба. О чём он немедленно сообщил дежурному. Дежурный, естественно, посмеялся и поведал Сыркину, что Хаттаб давным-давно мёртв. Сыркин потребовал разговора с вышестоящим начальством. На его послали куда подальше. Однако наш народдоволец не растерялся. Он поспешил к рынку, и по дороге, о, его величество случай Встретил странного огородника. В молодости Сыркин владел приёмами классической борьбы, да и теперь каждое утро делал зарядку, благодаря чему оставался крепким малым. Чего нельзя сказать об огороднике. Сыркин уложил его прямо на улице, на глазах изумлённой толпы. Во время схватки свёрток огородника раскрылся, оттуда выпал пистолет ТТ. сложенная снайперская винтовка Драгунова и куча патронов разного калибра. Поражённые жители вызвали милицию. Сыркин встретил охранников правопорядка с торжествующим видом, верхом на злоумышленники, заломив ему руки. Послали запрос в Тарасов. Выяснилось, что задержанный – известный киллер, на совести которого море крови. Михаил Гуськов. носящий прозвище Хаттаб. На рынке в Красногвардейске он приобретал оружие. Торговца, кстати, после допроса Хаттаба тоже накрыли. Сыркин получил премию и ещё больше возгордился собой, а Хаттабу дали пожизненное. И смех, и грех. А я? А что я? Тётушка Мила, всё же услышала мой рассказ о приключениях последних двух недель. Каждый раз при этом она хваталась за голову. Да как же можно, Женя? Как же можно? Однажды это может плохо кончиться. И я утешала её, отвечая, что такова моя работа, и я с ней справляюсь, а уж постоять за себя смогу. Тётушка успокаивалась. Она не знает, что самые ужасные подробности я как бы не взначай опустила. Зачем расстраивать тётушку, у которой и без меня куча забот? Пусть лучше наслаждается кулинарным творчеством. С тех пор я зажила обычной размеренной жизнью, ожидая новой работы, новых страстей. На этот раз мне удалось неплохо заработать, и недовольства по поводу своего места под солнцем я пока не испытываю.